Глава тридцать Николь Венс встретила их перед таунхаусом, где всего пару часов назад Робби и Рил высадили Джули. Вдоль улицы выстроились полицейские машины, и Робби заметил фургон ФБР, стоявший возле тротуара. Повсюду была желтая заградительная лента. Полицейские сдерживали любопытных, которые тянули шею и расталкивали соседей, пытаясь пробраться вперед. — Что случилось? — спросил Робби. Венс посмотрела сначала на Рил и только потом на него. — Вы были вместе, когда я тебе позвонила? — Да, — ответил Робби. Возили Джули на ужин, а потом высадили тут. Посмотрели, как она зашла внутрь. Все было в порядке. «На самом деле не было», — возразила Венс, еще раз мрачно взглянув на Рил. «Джерома Кэссиди удалось позвонить в полицию». «Удалось?» — переспросил Робби. «Его едва не убили. Интересно, кстати, почему». Полицейские, узнав, что совершено похищение, вызвали нас. Мы объявили тревогу, но пока результатов нет. Как они до нее добрались? Спросил Рил. Ждали в доме. Кэсиди был без сознания. Значит, они вломились к нему, когда Джули была с нами, медленно произнес Робби. Очевидно так, ответила Венс. «Вырубили Кэссиди и дождались ее возвращения», — Рил добавила. «Это значит, они следили за домом Джули». «Похоже на то», — подтвердил Эвенс. «Мы знаем, что у нее могут быть враги», — добавила она, глядя на Робби. Робби ответил коротким взглядом и отвел глаза, внезапно ощутив во рту привкус горечи. «Есть догадки насчет того, «Кто мог ее забрать?» — спросила Рил. «Криминалисты сейчас все осматривают. Возможно, Кэссиди сможет помочь, когда с ним разберутся врачи». «Но я бы особо не надеялась. Копы сказали, он был едва живой, когда звонил. И я сомневаюсь, что они оставили визитку с контактной информацией». Рил кивнула и посмотрела на Роби. Но как только Венс заговорила опять... Сразу повернулась к ней. Телефон Джули остался дома. Она его не уронила. Он лежал на столике в прихожей, как будто специально для нас. Там было сообщение. Судя по временной метке, его отправили тогда же, когда забрали ее. Они отключили автоблокировку, чтобы мы смогли открыть сообщение. Оно адресовано не Джули, а какой-то Салли Фонтейн. Рил и Робби обменялись многозначительными взглядами, пока Венс отвернулась, так как к ней подошел один из ее людей с докладом. Венс закончилась с ним и опять обратилась к Роби и Рилл. — Вы сказали, что ужинали с ней. Она говорила что-нибудь, из чего можно сделать вывод, что она нервничает или боится? — Нет, — ответил Робби рассеянно. — Даже наоборот. Не видели за вами слежки? — Ее не было, — сказал Арил. Им и не надо было за нами следить, если они знали, откуда мы забрали Джули. Достаточно было дождаться, пока мы привезем ее назад. — И то правда, — слабо сказал Венс, Бедняга. Ей через столько пришлось пройти. Казалось бы, она заслужила передышку. Робби спросил. «Есть какие-то наводки по этой Салли Фонтейн? Можете отследить, от кого пришло сообщение?» «Пока нет, но мы над этим работаем». «Почему ты позвонила мне?» спросил Робби. «Это же Джули. Я подумала, ты захочешь знать». И мы посмотрели в календарь у нее в телефоне. Там написано, что у вас встреча сегодня я не знала что вы ужинали но подумала если ты ее видел можешь знать что нибудь мне жаль но я ничего не знаю ответил робби с хитрицой покосился на венс тебе нужна моя помощь официально или неофициально последнее конечно она обдумала его слова Я не против, если ты будешь со мной полностью открытым. От меня можешь рассчитывать на то же самое. Рил сказала Вот уж не знала, что бюро настолько готово к сотрудничеству. Бывает иногда, парировала Венс. Если к нам относятся с должным уважением. Рил кивнула, но ничего не сказала. Ее мысли явно блуждали где-то еще. Словно ненароком она спросила. «То сообщение для Салли Фонтейн. Что в нем говорится?» Вэнс пожала плечами. «Понятия не имею». «Как это?» «Оно написано кодом. Никто из наших не смог его разобрать». «А можно нам посмотреть?» Спросил Робби, которого Рил пронзила настойчивым взглядом. «Вы что, дешифровщики?» «Кое-какой опыт у меня есть», — ответил Робби. «Ну, хуже не будет». Венс кому-то позвонила, и спустя четверть часа один из ее агентов принес распечатку с текстом сообщения. Телефон уже упаковали и унесли в фургон вместе с остальными уликами. Рил глянула на листок, но никак не отреагировала. Робби сказал... Мы посмотрим, что сможем сделать, и сообщим тебе. Значит, вы снова команда? Спросила Венс. Вроде того, ответил Рил. Ну, надо же, сказала Венс без всякого энтузиазма. Робби поспешно вставил. Будем на связи. Он схватил Рил под локоть и повел прочь от Венс. Оглянулся проверить, смотрит ли та им вслед. Рил заговорила только, когда они сели в машину. Стоило ей опуститься на сиденье, как она схватилась за листок. «Салли Фонтейн», — пробормотал Робби. «Они похитили ее из-за меня», — сказала Рил, и ее голос дрогнул. «Ты не могла этого предвидеть, Джессика». «Еще как могла! Это была ловушка, Робби!» Откровенная и неприкрытая. «Твой отец?» «Захотел повидаться со мной?» «Попрощаться по-человечески?» «Дерьмо собачье!» «А я гребаная идиотка!» Она заехала кулаком по приборной доске. «Черт!» Выкрикнула она в ярости. «Он умирает один в тюрьме, где просидел двадцать лет!» «Не та угроза, о которой стоит волноваться!» Она снова взялась за листок. «Он действует не один, Робби. Он заманил меня туда неспроста!» Она хмуро добавила. «И это объясняет, зачем!» «Ты можешь расшифровать код?» «Я помогала его придумывать!» Изумленный, он уставился на нее. «Что?» «Когда была подростком...» и работала на ФБР под прикрытием. «То есть, когда внедрилась в неонацистскую группировку?» Она кивнула. «Им нужен был надежный способ сообщения. Я помогла разработать протокол коммуникаций, этот самый. Вот только они не знали, что одновременно он попал и в бюро». «Так это та же группа? Я думал, их всех арестовали». Это было почти двадцать лет назад, Роби. Многие из них уже на свободе. — Значит, они использовали твоего старика, чтобы добраться до тебя? Она сухо усмехнулась. — Скорее всего, это была его идея, а не их. — Так что там говорится? Рил прикрыла глаза ладонью. — Джессика, что в сообщении? Она убрала руку и посмотрела на него. — Это выбор, Робби. — Ультиматум. — Какой ультиматум? — Они отпустят Джули невредимой. — И чего они хотят взамен? — Тебя? — В отместку за все эти годы? — Отчасти. — Отчасти? — Что именно им надо? Рил всхлипнула и Робби увидел, что у нее в глазах стоят слезы. Собравшись с духом, она сказала, «Они хотят моего ребенка!»